Эпилог. Лев ты не держишь свое слово. Гворчу я обиженно. Вот еще», – Усмехается нагло он. Просто так складываются обстоятельства. Не можешь же ты оставить своего генерального директора без помощника? Ну да, действительно не могу. Снежана он уволил, когда посчитал дважды два и понял, что именно она была информатором его мамы. И вроде бы не врагу передавал сведения. А всё равно он не захотел держать рядом с собой такого человека. Выдал ей рекомендации, зарплату, премию за отпуск и отпустил. Не спасло от увольнения даже то, что его бывшая помощница пришла с колбой для чая, сказав, что случайно ее захватила домой. Не знаю, как это можно сделать случайно. Я до сих пор случайно не могу перенести чайную колбу из своей квартиры хоть куда-нибудь, или в квартиру Льва, или в его приемную. Так и стоит у меня без надобности, потому что я там уже не живу. Ну да. У меня ведь был такой соблазн переехать в жилище льва, кофемашина, которую он купил для меня. Это он так подтрунивает. А на самом деле, конечно, дело в другом. Когда-то давно я верила в принцев, потом поняла, что их нет, и успокоилась, а потом неожиданно встретила своего короля. Того самого, да. у которого почти два метра обаяния и харизмы не портит даже временами невыносимый характер и чьи глаза цвета расплавленного серебра заставляют забыть о том, что передо мной деспотичный манипулятор, тиранистый карьерист и невыносимый ценик. Кстати, он мне это объявление припоминал и не раз. "Но ну, от чего ты ждала?" сказал он, когда после той первой нашей ночи я смогла немного прийти в себя и вспомнила Что в моем словарном запасе имеется чуть больше слов, чем его имя. Во-первых, я тебя честно предупреждал. Во-вторых, ты сама написал, мол, свидание после твоего личного собеседования. Вот я и устроил тебе личное собеседование. Кстати, ты его до сих пор не прошла. Ну и заставил меня его проходить разными способами. То есть не заставил, конечно, просто подвел к этому К нашему взаимному удовольствию не буду скрывать. И вообще, все, что мы с ним делаем, в удовольствие. Но не могу же я вечно работать его помощницей. А он пока никого не ищет на эту должность. Естественно, не ищет. Ему нравится, что я близко. И потом, не просто же так он купил для своего кабинета диван. Прошло уже две недели. На днях Павел Иванович вернется из отпуска. И вдруг он тоже не захочет меня отпускать. А я может тоже карьеру сделать хочу. Не может, а точно хочу. Но с таким руководством вот и ворчу временами. И даже после обеда, который был очень вкусным в этом уютном кафе, тоже не могу удержаться, ворчу. Несмотря на то, что мне клятвенно пообещали повысить зарплату и даже выплатить долг за то, что я все таки устроила личную жизнь генеральному. Кстати, именно это его обещание гораздо сильнее, чем его обмолвка тогда про взаимности внуков, которые могут порадовать его маму, убедила, что у нас все серьезно. потому что я прекрасно помню условия, которые мы с ним обговаривали. "Признал, значит. Ух, и все равно это не повод". Лев смеется, целует меня Вновь обрывая мои просьбы перевести меня на должность начальника отдела продаж, хотя бы дать попробовать. А потом становится совершенно серьезным и обещает: "Хорошо. Приступай к поискам моего помощника. И как только найдешь...» ура! Радуюсь я, обнимая его, обнимая открыто, хотя мы и заходим в шоу-рум, потому что мы не прячемся, не скрываемся. Он сам захотел. А я и не против. И, конечно, я уже знаю, что новым помощником у него будет мужчина. Потому что Лука произвел на клиентов неизгладимое впечатление, и с мужчиной многим оказалось легче идти на контакт. Но и мне так будет спокойней. А то, несмотря на факт, что мы с генеральным вместе, его фан-клуб не рассасывается, наоборот, стал активней. Теперь на меня наседают: сделать фото кумира то в нижнем белье, то без, то в носках, то без них, то в одном полотенце. В общем, так, как Лев не уточнял, что на этой должности ему нужна именно женщина, будет мужчина, и все тут. Окидывая счастливым взглядом застывших сотрудников, которые хотя и знают обо всем, но никак не привыкнут, или к тому, что генеральный не против, когда его обнимают и целуют, или к тому, что он улыбается, а потом обращая внимание на одну интересную сцену. Вроде бы ничего особенного, частенько бывает, что наш главный бухгалтер не замечая того, кого-нибудь теснит своим бюстом. И здесь опять потеснила какого-то покупателя, когда общалась с девчонками из отдела. Ну, потеснила и потеснила. Еще и сделала ему замечание, что топчется у нее под ногами. А вот покупатель вместо того, чтобы просто отодвинуться или раздуть конфликт, застывает столбом, потом поправляет усы, разводит руками и грохочет своим восхищением на весь зал. Какая горячая женщина, кошка, как есть кошка. Брысь, отмахивается от него главный бухгалтер. Ну и действительно, куда это годится? Она женщина с пышными красивыми формами, которые захочешь спрятать, да не удастся. Тем более, когда на ней уже не просто кофточка, а платье расцветки усмиренного и взятого в плен леопарда. А тут какой-то усатый мужик, да еще и худощавый. Дониш улетит, только и уцелеет, если где-то там вдали зацепится за что-то усами. Но интересен не этот контраст. И не то, что Марина Ивановна не обращает на этого мужчину внимания. С половинками так часто бывает. Проходим мимо, ослепленные кем-то другим, гаджетами или заботами. Я свою вообще долго не чувствовала, не понимала, не знала, что это моя. Интересно то, что мужчина не думает отступать и сдаваться. И то, что у него интуиция развита гораздо сильнее, чем у Марины Ивановны, которая привыкла доверять только цифрам. Какой Норов! Восхищается он, кружась возле женщины и прицельно осматривая ее стратегические места. Ох, я бы с такой познакомился. Марина Ивановна бросает на него недовольный взгляд, и чтобы не создавать прецедент и не отправлять мужичка в полет самолично в присутствии генерального Тем более, что на улице сильный ветер, он может отомстить за нее. заходит за прилавок и продолжает свой разговор. Мужчина же так и таращится на нее, пока его не окликает продавец и не вручает товар. А ведь он сейчас уйдет, развернется и уйдет. Лев, зову я негромко и киваю на мужчину с усами. Как бы нам заманить его в кабинет Марины Ивановна, а? И сделать так, чтобы она его не выставила на первой секунде. То есть я все таки не последний твой клиент. Он притворно вздыхает. Нет вариантов, да? Делаю вид, что не слышу. Боюсь, что мужчина уйдет, а я потом извинюсь перед генеральным, что невольно его обманула. Найду, как загладить свое вино». Просто здесь такой случай «Тихон». Вижу, что Лев звонит нашему айтишнику, хотя я не понимаю пока зачем. Да, я. Просыпайся. У тебя пять минут, чтобы в кабинете Марины Ивановны исчез свет, а ее ноутбук стал работать только в ее кабинете. Хорошо. Шесть». И оборачивается ко мне с довольной улыбкой. И что дальше? «Недоумеваю доумеваю я. Думаешь, она испугается темноты и побежит прятаться за этим мужчиной? Угу. Кивает мне лев. и в страхе станет дергать его за усы. А после такой интимной ручной депиляции они наконец познакомятся. А потом он оставляет меня, подходит к этому мужчине, о чём-то с ним договаривается. И вот этот пока ещё для всех нас незнакомец уверенно поднимается на второй этаж, в офисное крыло. Заметил список его покупок. Поясняет мне Лев, когда возвращается. Он электрик со стажем, дав мне пару минут, чтобы оценить его креатив. И поблагодарить, поцелуем. Лев находит взглядом Марину Ивановну и ставит ее в известность. Распечатайте мне, пожалуйста, текущий отчет по затратам на хознужды. Мы оба наблюдаем, как главный бухгалтер с готовностью отправляется на второй этаж, думая, что спешит по работе. А на самом деле, я на это очень надеюсь, к своему личному счастью. Хотя, судя по ее недовольному рокоту, который вскоре пронизывает второй этаж, по ее топоту, который не спутаешь с чем-то другим и по еще одному топоту, более тихому, но куда более быстрому. В общем, ей еще придется побегать и ее кавалеру тоже. Но ничего. Надеюсь, у них все получится. Главное, не бояться привычек, условностей, чужих мнений, возможных разочарований, и боли не хвататься за эти причины, не прятаться от себя и не опасаться что-то менять и меняться. Ну и не жить прошлым, а поблагодарить его и оставить, чтобы жить дальше. Жить не воспоминаниями, а настоящим. Так что держу кулачки за новую пару, даже если и будет сложно. Уж я-то знаю, что без надёжных случаев не бывает. И я не только про самого льва. Его мама, к примеру, узнав, что мы вместе, намекает, что ждёт от нас сразу двойня. И ничего. Несмотря на сложность задачи, мы не сдаёмся. Работаем.